Глава восемнадцатая Дыхание Хан участилось. Кровать, стул в доме вдруг стали нереально большими и словно давили на неё. Это произошло из-за телефонного звонка от детектива Сон, который внезапно раздался рано утром. Он попросил встретиться прямо сейчас, потому что ему нужно кое-что проверить. Его голос звучал тревожно и настойчиво. Ханжи выбралась из кровати, положила в рот таблетку с тумбочки и разжевала ее. Возможно, из-за того, что она сосредоточилась на горьком вкусе, или из-за того, что лекарство подействовало, ее дыхание постепенно восстановилось. Детектив Сон отправил ей видео. Оно, похоже, было снято с экрана монитора видеонаблюдения. Кто-то осторожно двигался в темном помещении, похожем на склад. Хан Джесу медленно села, сосредоточившись на экране. Местом на видео было хранилище улик полицейского управления Сеула. Мужчина в костюме шел и рассматривал коробки на полках в хранилище улик. Казалось, он что-то искал. Он быстро достал с полки коробку, поставил ее на пол и порылся в содержимом. Затем он что-то взял в руки и поставил коробку обратно на полку, как ни в чем не бывало. Анджесу сразу узнала мужчину в костюме. Это был начальник отдела Одион. На видео начальник О выносит что-то из хранилища улик. Она не понимала, зачем детектив Сон прислал ей это видео. Нужно было встретиться с ним. Она посмотрела на часы, было уже пять утра, до рассвета оставалось совсем немного хан Джису нервно наблюдала, как меняются цифры на электронных часах на тумбочке, и позвонила детективу Сон. Руки, державшие телефон, вспотели и стали липкими. хан Джису почувствовала, что от липкости исходит что-то нехорошее, поэтому она нарочно крепко схватила телефон. Детектив Сон не ответил на звонок. Гудки шли и шли, но он не отвечал. Ее беспокойство росло. Через некоторое время она позвонила снова. Сначала снова пошли гудки, а затем ее перевели на голосовую почту. Слушая гудки, Ханджесу отчаянно рылась в памяти, пытаясь найти какую-то нить, которая могла бы связать начальника Ой детектива сон. Однако как бы она ни старалась, насколько она знала, они никак не были связаны. Ханджесу быстро надела верхнюю одежду и вышла из квартиры. Фары машины быстро пронеслись по прямой линии на пустой дороге. Самая высокая скорость, возможная в такое время. Хан Чесу почувствовала, что даже это было дурным предзнаменованием. Что-то было не так. Детектив Хан продолжала звонить по телефону, следя за огнями приближающихся машин. Возможно, у него разрядился телефон, но за это время он уже успел бы его зарядить. В тот момент, когда она решила взять такси, она подумала, что, возможно, лучше подождать еще немного. Она боялась разменуться с ним, учитывая, что созвониться в этой ситуации они не смогут. Она с нетерпением ждала, а когда на часах уже было 5.30, наконец, махнула рукой и поймала такси. Если детектив Сон вышел после того, как позвонил ей, он бы уже добрался до Сан-Судона. Она так нервничала, что, казалось, ее сердце вот-вот разорвется. Она позвонила еще раз. Автоматический голос сообщил ей, что аппарат абонента выключен. Количество машин на дорогах уже начало заметно увеличиваться. Хотя такси несколько раз останавливалось на светофоре, поездка до офиса заняла менее двадцати минут. Ханжи не могла отпустить свой телефон ни на мгновение — Она несколько раз проверяла его, потому что ей казалось, будто она слышит мелодию звонка. Она вышла из такси и отправилась к полицейскому управлению Сеула. Девушка прошла через главные ворота и направилась к парковке справа. Ноги сами понесли ее в этом направлении. Грохот становился все ближе и ближе. Собрались люди. Также была видна машина скорой помощи. Хан Джэсу побежала, ни секунды не раздумывая. Вокруг старой санаты уже натянули полицейскую ленту. Она услышала, как люди произносят слово самоубийство. Как только Хан -джи -су добралась до места происшествия, скорая помощь уехала. Что случилось? спросила она у детектива парка, который работал в следственной группе. О, как рано вы приехали на работу. Детектив из отделения полиции Ёнсанам Покончил жизнь самоубийством на парковке. Задохнулся угарным газом в машине. Йон -сан. От этого одного слова Хан задрожала. Всю дорогу до полицейского управления Сеула ее преследовали всевозможные ужасные предчувствия. Она пыталась стряхнуть их с себя, но самоубийства среди них не было. Хан почувствовала головокружение и споткнулась. Человеком... «Совершившим самоубийство случайно был не детектив Сон Джи Ён. «Как вы узнали?» Хан опустилась на землю. Было ощущение, что она вот-вот потеряет сознание. В глазах потемнело. Все вокруг было черным, и казалось, будто она упала в глубокую лужу. Это был человек, который всего час назад попросил ее встретиться, чтобы кое-что проверить» хан была на грани, была готова сойти с ума из-за последствий этого часа. Что, черт возьми, произошло за это время? «С вами все в порядке? Вы хорошо знали детектива Сон?» Детектив Парк поддержал хан что насчет предсмертной записки?» «Ее еще не нашли, говорят, он сильно пострадал от проверок, происшествий и прочего». Похоже, никто конкретно в этом не виноват. А мобильный телефон хотя бы нашли? Это, кстати, немного странно, потому что его не нашли. Он ни за что не оставил бы свой телефон. Он сказал, что собирается выезжать прямо сейчас. Он явно не мог сесть в машину без мобильного телефона. В ситуации, когда у человека есть определенная цель... Ещё менее вероятно, что всего за час с ним произойдёт что-то такое, что подтолкнёт его к самоубийству. Он не покончил жизнь самоубийством. Его убили. Видео с начальником О. На данный момент она чётко понимала, что это произошло из-за видео. Пропавший сотовый телефон, скорее всего, тоже находится у начальника О., Нужно было выяснить, что именно ОД ион украл из хранилища Улик. Если из-за этого он убил детектива Сон, тот может стать не последней его жертвой. Хан Джесу осознавала, что могла стать следующей. Детективу Сон срочно понадобилось узнать что-то связанное с Ким Хёном у Хан Джесу. Однако на присланном им видео был суперинтендант О. Хан Джесу поняла, что связующим звеном между ней, Ким Хёном, О Дэ Йоном и Сон Джи Юном был подражатель. Детектив Сон хотел узнать у Хан Джису что-то, связанное с подражателем. Чем больше она думала о нем, тем острее боль пронзала ее грудь. Она покинула детектива парка, который был занят расследованием обстоятельств смерти детектива Сон и направилась в главное здание. Похоже, она должна была понять, какую коробку с уликами доставал начальник отдела О, чтобы узнать, что пытался выяснить детектив Сон. Отдел судмедэкспертизы третьего этажа был потрясен самоубийством детектива Сон. Хотя они ничего не говорили, но все приняли его близко к сердцу. Ханжи открыла дверь в хоронилище вещдоков своим пропуском и вошла». Затем она проверила расположение камеры видеонаблюдения и включила видео, присланное ей детективом Сон. Двигаясь в порядке обратном тому, как двигался начальник О, она легко нашла место, где стояла коробка с уликами — С-1005-218. Она просмотрела видео еще несколько раз, чтобы проверить, нет ли ошибки. Коробка, которую достал О Дейон, — была промаркирована с 1005 -218. Она прочитала надпись на коробке. 18 октября 2017 года дело о нападении и смерти ученицы средней школы на крыше здания Самил. Улики, собранные вокруг здания. У Ханжесу было ощущение, будто ее ударили по голове. Это была коробка с уликами по делу об отложенном убийстве старшеклассницы, в котором Ли Джону был главным подозреваемым. Она увидела все своими глазами. Она почувствовала горечь разочарования. Начальник отдела О украл его, и детектив Сон это подтвердил. Только тогда она поняла. Нож Ли Джону. Детектив Сон обнаружил важную часть дела, которую она не смогла найти. Поняв, за что он поплатился своей жизнью, Хан Джесу не могла ни о чем думать. Ее разум словно опустел. Боль продолжалась, как будто ее сердце пронзили иглой. Она понятия не имела, что делать дальше. Хан Джесу вышла из хранилища вещдоков и подошла к своему месту. На мониторе появилось женское лицо. Чем дольше она смотрела, тем больше ее лицо искажалось — Мента было неприглядное, не выражающее никаких эмоций лицо. Уголок ее рта дернулся, но было непонятно, собиралась ли она плакать или смеяться. ханджису покопалась в карманах, но поскольку в спешке она не взяла с собой сумку, у нее не было никакой косметики. Порывшись в ящике стола, она нашла старую помаду. Она наносила помаду на губы, используя монитор в качестве зеркала. И тренировала свою мимику. Она должна была выглядеть максимально спокойно и естественно. Но у неё не получалось. Свободной рукой она включила компьютер. Придётся покопаться в этом деле. Было два варианта. Начальник отдела О мог быть подельником Ким Хёна, помогать ему. С другой стороны, О Дэ Ён сам мог быть подражателем. Ханжесу подумала, какой вариант более вероятен, а еще нельзя было исключать и то, что они заранее, договорившись, притворялись, что Ким Хён потерял память, чтобы потом уже на суде объявить об этом, и его признательные показания нельзя было брать в расчет. Показания, данные понесшим моральную или физическую утрату, не имеют юридической силы. Ханжесу почувствовала, как боль, пронзившая ее сердце, переместилась в голову. Предположение о том, что ее могут использовать в качестве свидетеля, помогающего серийному убийце, было настолько ужасным, что ей не хотелось даже думать об этом. Какие варианты еще есть? А что, если начальник О решил свалить вину за свои преступления на Ким Хёна, когда его нашли на месте преступления без сознания? Потеря памяти Ким Хёна была чем-то, что нельзя было спланировать. Вряд ли бы в нормальных обстоятельствах О Де Йон сделал ставку на то, что нельзя было спланировать. Но что, если этот план родился уже после того, как он узнал, что Ким Хён потерял память? Могло быть и так. Учитывая еще и время, когда ей поручили это дело. И прежде всего в поддержку этой версии выступал тот факт, что начальник отдела О убил детектива Сон, замаскировав это под самоубийство. При мысли о том, что, преследуя свои цели, он мог хладнокровно убить коллегу, Хань Джису почувствовала, как у нее волосы встают дыбом, а руки покрываются мурашками. Почему она никогда в нем не сомневалась? Она вспомнила, что никогда ни в чем не подозревала О. Де Йона. Как так получилось, что она полностью исключила его из внимания? И тут она осознала. Если мобильный телефон детектива Сон находится у начальника О, его следующей целью станет тот, кто был последним в истории вызовов. Ей нужно было встретиться с Ким Хёном. В комнате включился свет. Начальник О пересек комнату и бросил на стол выключенный сотовый телефон детектива Сонджи Юна. Так, стоп. Хан Джесу. Одеон бессознательно что-то бормотал в свой мобильный телефон, который постоянно звонил. А, точно, Джесу. Хан Джису раздражала всех сотрудников отдела судмедэкспертизы, им было некомфортно рядом с ней, хотя они и не понимали, почему. Джесу человек, который не останавливается там, где следует остановиться, который не прикрывает то, что следует прикрыть, и который не выбрасывает того, что следует выбросить. В конце концов, из-за раздражающего характера Хан Джису, ему пришлось выключить сотовый телефон детектива «Сон», даже не успев на него взглянуть. Всё пошло не по плану. На месте самоубийства должны были найти отформатированный телефон, на котором была бы написана предсмертная записка. Из-за всё пошло не по плану. И если бы не она, то телефон стал бы последним доказательством самоубийства, и это дело было бы закрыто. У Дейона поднялась температура. Он подошёл и остановился перед книжными полками. На верхней полке стояли награды, знаки отличия и сувениры, полученные после обучения в ФБР. Он наклонился и заглянул в небольшой аквариум. Декоративная рыбка неторопливо плыла, размахивая плавниками, которые были длиннее ее тела. Красные точки тут и там на белом теле были красивы, как пятна крови. Декоративная рыбка размеренно кружила внутри узкого аквариума он достал корм из-за мемориальной доски и немного насыпал в аквариум. Рыбка продолжала медленно плыть. Поскольку она была одна, аквариумная рыбка живет в этом маленьком аквариуме, думая, что покой, которым она наслаждается, — это все, что есть на свете. Рядом с аквариумом суперинтендант О поставил небольшой кактус, похожий на те, что встречаются в мексиканской пустыне. Он прикоснулся к почве, и внимательно осмотрел, кактус, не изменился ли его цвет. Кактусы легко гниют во влажной среде, как трупы. Рядом с кактусом стояла фигурка медведя, с прямыми, как палочки, бровями. Стоило взглянуть на морду, как на ум сразу приходил один человек. Это был хороший выбор. Он протянул руку и достал нож для бумаги с ручкой из туи, вытер пыль и отполировал его. Это был классический продукт, произведенный в Ла-Рошеле во Франции. Начальник отдела О достал из кармана небольшой крестик и покрутил его в руке. Возможно, из-за его бритой головы крестик детектива Сон с самого начала привлек его внимание. Решив, что делать, он порвал цепочку. В его ладони остался только золотой крест. Поколебавшись мгновение, он воткнул его в землю кактуса. На книжных полках все еще оставалось много пустых мест. Он почувствовал себя немного лучше. Начальник О вынул сим-карту из мобильного телефона детектива Сон и снова включил его. Если включить устройство с установленной сим-картой, его место включения можно будет отследить через базовую станцию телекоммуникационной компании. Дело о самоубийстве можно превратить в дело об убийстве, просто включив сотовый телефон который должен был находиться рядом с умершим. По мере загрузки телефона один за другим появились логотипы производителя и телекоммуникационной компании. К счастью, детектив Сон не заблокировал свой телефон. Одаён сначала просмотрел список последних вызовов. От Хан Джесу поступило 27 звонков. Когда он зашел в подробный список, там была запись его телефонного разговора с детективом Хан. Звонок длительностью в 21 секунду в 4.40 утра. Начальник О продолжил смотреть список вызовов, чтобы проверить, встречается ли в нем еще имя хан Просмотрев весь список вызовов, он убедился, что больше ее имя там не появлялось. Хотя в списке звонков было много людей, все они были сделаны за короткий промежуток времени. Похоже, ему приходилось много звонить по работе. Одеон открыл галерею и проверил фотографии и видео. В самом последнем было короткое видео, снятое с камер видеонаблюдения. Как он и ожидал, на видео был запечатлён момент, как он выносит нож из хранилища вещдоков. Мужчина увидел, что видео пересылали, но как и кому, посмотреть не мог. История не сохранилась. Если его отправили через социальные сети, без сим-карты он об этом не узнает. Начальник О снова вернулся к их телефонному разговору с Хан Вряд ли за 21 секунду он бы успел объяснить ей подробности своей находки. «Что детектив Сон?» — сказал Хан Она звонила детективу Сон 27 раз в течение часа. Начальник О еще немного подумал, И в конце концов пришел к выводу, что хан посмотрел это видео. Он нахмурился и застонал. хан джи Су, хан джи Начальник О с самого начала без колебаний включил ее в свой план. Он несколько раз поражался тому, насколько хорошо ее нестабильное состояние и дотошный характер подходили для этой работы. Никто в полицейском управлении Сеула не смог бы достичь таких результатов, как она. Ее социальные связи также способствовали участию в этом деле. Джису легко было вычленить из коллектива, просто обрезав пару нитей, связывающих ее с остальными. Так начальник отдела О был уверен, что сможет контролировать все ее немногочисленные контакты, если захочет. Проверка в отношении нее тоже стала своего рода ножницами чтобы еще больше отделить от коллег и разрушить еще больше связей. У нее было много слабостей, поэтому ее легко было изолировать. Если бы это дело закончилось хорошо, он бы забрал ее в главный офис. К сожалению, она все испортила. Вот и он сомневался, что Хан уже успела распространить это видео, учитывая, каким маленьким был круг ее общения, а остальные знали, что из себя представляет Хан Ее отчужденность сыграет ему на руку. Можно заполучить детектива до того, как видео распространится. Ким Хён станет приманкой, чтобы поймать Хан Джи Начальник выключил свет в офисе. Утренний солнечный свет, проникающий в окно, освещал книжные полки».